Глава восьмая. Начальник службы безопасности Роды Ким. Телефонный разговор. Господин, все прошло не так, как мы ожидали. Нужно было хватать пацана и тащить его в наш подвал. Он явно не тот, за кого себя выдает. Проговорил глава СБ как только смог уединиться в специальной комнате и набрать главу клана. Он сломал артефакт. Удивленно вскрикнул глава, и, похоже, даже вскочил со своего места. Куже, Этот Гайдин починил его при нас, продемонстрировав его работу, а затем отключил, предложив начать переговоры по стоимости его ремонта. Даже не читая отчета приглашенных специалистов, могу сказать, что они не поняли половины происходящего процесса. И это маги, посвятившие этому всю свою сознательную жизнь, а не семнадцатилетний подросток. Даже на мой непрофессиональный взгляд, его знания превышают уровень любой академии магии». «Ну, чего-то подобного я и ожидал». «Но починить артефакт, а затем отключить, такого я точно не ожидал». «И что он хочет?» «Я еще не разговаривал с ним, господин, но тут малыми деньгами точно не обойтись. Хуже всего то, что Су Юн уже озвучивала эту сумму, которую с нас требовали за ремонт», ответил глава службы безопасности. «Вот же неугомонная девчонка. Придется наказать ее за то, что распускает язык». «Передашь ей, что я очень недоволен, и пусть, как хочет, сбивает цену. Не собьет до ста тысяч, отправится в такую дыру, откуда не выберется до своей свадьбы». «Как такое вообще могло случиться? О чем думала эта дура, и почему вы не пресекли это?» Гневно выкрикнул глава клана. Терять больше миллиона мун из-за распущенного языка внучки он не хотел». Больше, чем власть, глава любил деньги и очень болезненно реагировал на возникающие убытки. Если до этого он думал отделаться подачкой в сто тысяч мун, если парень сможет помочь отремонтировать артефакт, то теперь даже дурак будет стоять на этой сумме. Я выяснил об этом слишком поздно, по результатам прослушки их разговора в машине. Возможно, внучка хотела таким образом заинтересовать его и обозначить, насколько большая проблема у нашего медицинского центра. «Да и, судя по всему, Суйон влюбилась в парня, а это сильно влияет на ее поведение». «А что, парень?» «Трудно сказать, но реакция точно есть. Вероятно, он сопротивляется своим чувствам, и у него это неплохо получается. Даже пытается флиртовать с другими девушками, включая принцессу Миней», — ответил глава СБ. «И когда он все успевает? Ладно, готовь подробный отчет по тому, что у вас произошло, и сразу мне на стол. Повторить процедуру активации артефакта точно не удастся». Маловероятно. Он уничтожил питающие контуры, руны и знаки, часть из которых явно была ложными. Он использовал непрямой контур подключения, да еще и некоторые руны в обратном начертании. По короткому опросу, ни один из присутствующих артефакторов не готов взяться за это. «Вот гаденыш, но каков наглец! Если сделать его членом нашего клана, то это нас усилит. Займись более тщательно его происхождением, все, что касается его рода, родителей, возможный компромат, рычаги влияния, все, чем можно на него надавить». «На переговоры в помощь внучке возьми лучшего из юристов. Сам проследи, чтобы все прошло как нужно клану. В этом провале есть и твоя вина. Поэтому давай включайся в работу по-серьезному. Только парня не вздумай прессовать, а то от короля нам может прилететь». Приказал глава рода Ким и отключил трубку телефона. Кабинет директора медицинского центра. Вид на дворец меня увлек. Стоя так уже несколько минут, я наслаждался панорамным видом, даже не слыша, что происходит вокруг. Но внезапно перед глазами все поплыло, взгляд расфокусировался, окружающие звуки вообще отключились, а затем я начал падать, долго, как в замедленной съемке». Мне сразу стал сниться странный сон, где я оказался в странном месте, похожем на какой-то полувоенный лагерь с колючей проволокой по периметру, военные с оружием, большим количеством врачей в белых халатах и множеством подростков разных полов. До меня не сразу дошло, что это не сон, а воспоминание, возможно, что предыдущего владельца тела. Еще были долгие дни, когда солнце не садилось, и ночи, когда оно очень долго не показывалось над горизонтом. Судя по всему, это было за полярным кругом, и так как знаки различия отсутствовали, можно сделать вывод, что все это было нелегально. Звука не было, только картинки, мелькающие перед глазами с разной скоростью. Закончилось все большим взрывом явно магического характера в блоке, где держали детей юношеского возраста. Судя по всему, кто-то не прошел инициализацию, что привело к спонтанному выбросу маны, трансформировавшемуся в мощнейший взрыв. Зато пробуждение было резким и очень болезненным, так что я не удержался и закричал... «Тише, тише! Уже все прошло, сейчас боль уйдет. Все будет хорошо, только не напрягайся, постарайся расслабиться», — услышал знакомый голос Суюн. В голосе было столько переживания, боли, заботы и нежности, что боль сразу отступила на второй план. «Что ни говори, а приятно знать, что тебя любят и о тебе переживают. Как бы мы ни старались быть одинокими, но без поддержки человеческому существу очень сложно». Судороги протекали по всему телу, заставляя мышцы сокращаться, нервные окончания горели огнем боли, но постепенно она стихала. Меня бросало то в жар, то в эйфорию, то в холод. С трудом удалось распахнуть глаза и держать их открытыми. Я лежал на полу у окна, а надо мной склонилась любимая девушка, которая сейчас накачивала мое тело маной. У груди что-то происходило, и, судя по всему, шло разделение магического ядра с прорастанием новых каналов, так как я стал чувствовать два разных источника, как и два вида каналов. Эта мощная трансформация жрала много энергии, и девушке приходилось не просто вливая ее в меня. Пришлось помочь ей, подключившись к слабому потоку в этом кабинете, направив его в себя. Да, я стал видеть магические потоки, пусть в виде слабых дрожаний воздуха, но, имея опыт, этого оказалось достаточно, чтобы протянуть к потолку щуп и перенаправить его на себя. Девушке сразу стало легче, она даже позволила себе улыбнуться мне, когда я встретился с ней взглядом. «Что происходит?» – с трудом просипел я, справляясь со спазмами в горле. «Ты перенапряг свой источник и пошла его трансформация». Ко всему прочему, он начал повторную инициализацию, что, в принципе, невозможно. «Мне кажется, у тебя теперь будет два источника и два вида энергоканала в теле. Пик уже прошел, и скоро все должно закончиться. О втором источнике я еще нигде не слышала. Точнее, мутанты рождались, но жили они до первой инициализации умирали при ней. Похоже, что твой случай уникальный». Дальше я лежал молча, дожидаясь, пока пройдут судороги, и все нормализуется. То, что это произойдет, я уже не сомневался. Мне действительно становится легче с каждой минутой и, надеюсь, все обойдется сильным испугом, а негативных последствий не будет. «Ну, вроде все», — облегченно вздохнула девушка, убирая руки с моей груди. «Чувствую себя сносно. Благодарю за помощь. Что дальше?» «Может, поедим? А то я проголодалась сильно». «Да, поесть не помешает. Заодно обсудим дела твоей клиники». «Обсуждать придется в присутствии начальника СБ рода. Пока ты лежал без сознания, звонил девушка и очень меня ругал. Раскрыв стоимость предполагаемого ремонта, я нарушила множество правил и нанесла нашему роду ущерб. Меня теперь за это накажут, прости. Я хотела как лучше, но, но вышло не очень». «Тогда давай поедим здесь, а потом пригласим, кого считаешь нужным, и обсудим ситуацию в целом». «Хорошо», — согласилась она. Еда была вкусная, но далека от ресторана. Все-таки больницы или иное лечебное заведение оставляют особый вкус у еды. А может, это мое предубеждение. Но пообедав я утолил только голод, а настроение оказалось испорченным». Получается, что я, выдвинув условия по верхней планке, подставлю суюн, а мне этого не хотелось. Поэтому, прежде чем начинать серьезный разговор, я попросил провести экскурсию по центру, рассказать, какие услуги он предлагает, и более подробно рассказать про возможности их главного артефакта. Предварительно созвонился со своим юристом и получил от него развернутую консультацию. Экскурсия заняла час и была довольно познавательной. Чтобы не вызывать беспокойства и лишних вопросов у состоятельных клиентов, меня одели в медицинский халат, заставили надеть медицинскую маску и шапочку. Больше всего я уделял внимание организации перечня услуг, поэтому был впечатлен его возможностями. После завершения экскурсии мы вернулись в кабинет директора, который теперь принадлежит Су Юн, и усевший за большой стол пригласили еще троих человек». Помимо главы СБ, в кабинет пригласили заместителя директора Муши, который до этого занимал должность директора и фактически управляет всем центром. А еще юристы их рода Джавей, китайцы. Последний мне сразу не понравился, начав разговор не в нужном мне ключе. Молодой человек, прежде чем мы начнем переговоры, спешу напомнить вам, что вы еще не являетесь совершеннолетним, а ваш опекун тут не присутствует. В любом случае, подписывать договор мы должны будем с человеком, имеющим юридическое право, а значит, с тем, кто сейчас является главой вашего рода. Насколько мне удалось выяснить, сейчас этим человеком является обросимого Марфа Ануфьевна. По законам Кореи, совершеннолетие детей начинается тут с 19 лет, поэтому ждать столько мы в любом случае не сможем. Уважаемый Джовей! Раз вы уже решили, с кем будете подписывать договор и кто вам будет ремонтировать ваш артефакт, то осталось уладить только один вопрос. Ваш центр обязан покрыть расходы, связанные с диагностикой артефакта и поисками причины поломки, выполненные мной без предварительных договоренностей. Если использовать среднюю ставку мага третьего ранга, проведшего работу до полного истощения собственного источника, приведшую к угрозе его жизни... Взять все затраты за используемые материалы, то вам необходимо заплатить мне не менее 58 тысяч мун. Что касается работы по ремонту, то выполнять я ее отказываюсь. На этом, собственно, и все. Рад был познакомиться. Сказал я, вставая со своего места и собираюсь уйти. «Антон, подожди, не горячись, ты не так понял, уважаемого Джавея?» Встав, попросила меня Суюн. «Да нет, я прекрасно его понял. Поэтому ведение дальнейших переговоров вижу нецелесообразной тратой времени. Моя уважаемая матушка может подписывать все, что ей угодно, но работу выполнять я буду только когда подпишу собственный договор, и никто меня к этому принудить не сможет. По поводу совершеннолетия, то я не подданный Королевству Корея, а подданный Российской империи, попрошу впредь об этом не забывать». С учетом того, что я скоро решу все вопросы, связанные с вынужденным бегством моей семьи, возможно, я скоро вернусь к себе на родину, а это значит, что и заниматься ремонтом вам придется самостоятельно. Также у меня есть предложение посетить Великую Японскую империю, что, возможно, и сделаю в ближайшее время. А насчет несовершеннолетия, есть немало способов его ускорить, и ваш юрист о них прекрасно осведомлен», ответил я. «Антон, прошу тебя, останься. Я гарантирую, что никто не будет на тебя давить или пытаться обмануть». Строго сказала Суюн и очень внимательно посмотрела на каждого присутствующего. «Хорошо, а только потому, что об этом просишь ты. Будь это обычные переговоры, я уже покинул бы этот кабинет и больше с этими людьми за один стол не стал бы садиться. Если меня не хотят воспринимать серьезно, это не мои проблемы, а проблемы умственных способностей людей, не понимающих реалии этого мира». «Мы готовы тебя выслушать!» Успокоившись, уселась обратно девушка и изобразила улыбку. «Хорошо. Тогда начнем с главного вопроса, раз второстепенный я уже озвучил. Итак, отремонтировать ваш артефакт вполне возможно и довольно быстро. По срокам ремонт займет от одной недели до двух. С вашей стороны потребуются помощники, строители, чтобы произвести частичный демонтаж пола, а затем его восстановить». Материалов потребуется примерно на сто тысяч мун, а теперь что касается стоимости ремонта. Я оцениваю его в размере 6 миллионов мун, но согласен на раздельные выплаты по времени, сроком на три года. 3 миллиона вы платите в момент запуска артефакта, а 3 миллиона шестьсот тысяч с рассрочкой на три года по сто тысяч в месяц», — сказал я, улыбнувшись и смотря на ошарашенные лица своих слушателей». Но позвольте, вы сказали о 6 миллионах, а если сложить 3,3600, то получится 6 миллионов 600 тысяч мон, рискнул вмешаться юрист. Я все правильно сказал, либо сразу 6, либо сразу 3, остальное в рассрочку по минимальной банковской ставке. Это еще и будет являться гарантийным взносом, что в течение 3 лет при нарушении работы в тех секторах, которые подвергнутся моему ремонту, я выполню повторный ремонт бесплатно. «Вполне нормальная практика в Китае, вам ли не знать?» Подколол я юриста. «Антон, но ведь я, когда говорил о стоимости запрошенного ремонта, озвучивала совсем другую сумму», — попыталась возразить мне девушка. «И что? Этим ты просто заставила попытаться решить свою проблему, но реальную стоимость ремонта я в любом случае выяснил бы до заключения договора, и ни о какой паре сотен тысяч мун речь бы и не шло». Стоимость вполне рыночная. Три года назад подобная проблема была в Европе. Там восстановление поврежденного контура подобного артефакта заняло 14 месяцев и стоило 6 миллионов мун. Если пересчитать на местные деньги. Я предлагаю сократить сроки в десятки раз, предоставить рассрочку и еще дам гарантию. Только за год работы артефакта ваша клиника заработает не менее 3 миллионов мун. Это я беру по минимальной ставке. Огласил я свои требования, наблюдая за выражениями лиц сидящих тут людей. Это они еще не слышали второго моего требования. «Я не могу решать такие вопросы самостоятельно. Нам нужно время, чтобы это обсудить с главой клана, а возможно и со старейшинами», ответила Суюн, уважительно посмотрев на меня и слегка поклонившись как перед старшим. Вероятно, в ее голове не укладывались озвученные суммы и мое поведение. Ну, раз вы будете обсуждать этот вопрос, то можете рассмотреть и еще одно предложение. Вашего артефакта ранее была функция полного омоложения организма, которая перестала работать много десятков лет назад, да и последние десятилетия работала с явными перебоями. Уверен, что глава клана и старейшины знают, о чем идет речь. За восстановление этой функции я запрошу 10 миллионов мун помощь в обретении статуса главы своего клана, используя связи вашего рода, гарантию и поручительство, а также руку и сердце прекрасной Су-Юн. Ошарашил еще больше всех присутствующих. Да и последнее предложение было неожиданным даже для меня. Возможно, это гормоны, а возможно, интуиция». Связав себя браком, я заручусь поддержкой семьи, независимостью от других родов и определенной безопасностью. По слухам, от местной принцессы нужно держаться подальше, а лучше всего найти невесту и объявить о помолвке, которая может длиться и несколько лет. Большие деньги сделают меня мишенью для других, а защита рода Ким будет очень неплохим вариантом. В крайнем случае помолвку можно и разорвать, выплатив компенсацию в пару миллионов мун, если мне это потребуется. «А ты не боишься, что мы тебя отсюда не выпустим? Слишком ты становишься ценным человеком. Посидишь месячишка в подвале в полной темноте с крысами и пауками, глядишь и бесплатно будешь согласен работать», — прищурив и без того узкие глаза, сказал глава службы безопасности. Мне даже показалось, что вокруг сразу похолодало, и слова его были не пустой бравадой. «Нет, я просто умру, и все на этом. А вы останетесь у разбитого корыта, так говорят у меня на родине. После этого вы ненадолго переживете меня. Даже если не сделаете это сами, то вам обязательно помогут». «И ты так спокойно говоришь о смерти?» – удивился он. «Да, если знать, что тебя там ждет». Я уже умирал, поэтому знаю, на что рассчитываю. А вот вам торопиться туда не советую, как и многим тут присутствующим. Мне бояться нечего. Я ведь не пытал людей каленым железом, не сдирал с живых людей кожу, не загонял им иголки под ногти, не убивал детей. Не отказывал в лечении нищим, не убивал больных, назначив неправильное лечение по приказу главы клана. Не разорял людей, не доводил их семьи до самоубийства. Я ничего этого не делал, и мне бояться нечего». Это, конечно, не самый приятный момент, но я готов на него пойти. А вот вы готовы? Да и я уже предупредил, что могу отсюда не выйти, понимая, о каких суммах идет речь. В худшем случае я достанусь не вам, а королю, но и в этом случае принудить меня не получится. Я готов был к этому разговору, поэтому вам нечем меня удивить. А если я сейчас отстрелю твоей подружке голову? Неожиданно спросил глава СБ, резким движением достав пистолет и приставив его к голове СУЮ.